12. Неплохо работает щенок, — почти уважительно заметил Барсук, следя за схваткой роботов из дистанционного беспилотного разведывательного самолета. Роботы для наблюдения не годились, так как вели бой. Их трясло, и картинка прыгала так, что уставали глаза. А обзор с орбиты закрыли быстро на полушие тучи, обещая новый дождь. Действительно согласился Слей. Для его уровня подготовки, точнее ее полного отсутствия, он действует в мастерске. Даже какие-то тактические решения умудрился реализовать. Действительно, лешему можно было только посочувствовать. Волк, вооруженный лишь роторными пушками, з а б р а с ы а л ее снарядами, так что он просто не мог хоть сколько-нибудь нормально прицелиться и ударить в ответ. Земля вокруг него кипела от взрывов, да и по броне то и дело попадали. Петли тоже доставались, даже крепче, чем его напарнику. Щенок, как его прозвал Барсук, или Вожак, как немногим ранее окрестил с л е й о б с т р е л и л из туннельных орудий, а потом тоже забрасывал снарядами из роторной пушки, также не давая ударить в ответ. — Что мобильные группы с лаунчерами? — спросил Барсук. — Уже на подходе. Лешему, наконец, удалось выйти из зоны обстрела, закрывшись горой. — Зря, — пробормотал Слей. Подержался бы еще немного, удерживая на себе внимание волка, и их бы поджарили. — н о так в е р н е его. е — Нет. Теперь это вызовет п о д о з р е н и е Пусть теперь зайдет в сланга и снова завяжет бой, а там уже и стрелки подключатся. Неожиданно пушка Волка замолкла на третьей секунде стрельбы. Она и раньше стопорилась из-за о сечек, в ы п л ё в о й не пожелавшие стрелять снаряды, но сейчас, похоже, дело оказалось серьезнее. «Перегрелась», — констатировал Слей. Без петли не п р и м и н у л воспользоваться подвернувшейся возможностью залепить по противнику снаряд. Болванка из туннельного орудия, впрочем, пролетела мимо из-за того, что Волк начал вовремя смещаться. а вот лазерный луч угодил ему в манипулятор. Начал двигаться второй волк, чтобы прикрыть своего товарища. Хватит, Слей, пусть этого ковбоя отвлекут стрелки, а петля разберется с этим щенком. Хорошо. Слей отдал необходимые приказы, и несколько стрелков, высунувшись из-за перевала, удалили из л а у н ч е р о причем сразу по двум роботам. Дальность для точной стрельбы оказалась великовата, но поставленная цель была достигнута. Волку с т ротанными пушками пришлось отвлечься над стрелков, забрав свои высоты снарядами. Поединок между волком щенка-вожака и бесом петли возобновился. Теперь он походил на деревенский мордобой, в котором два соперника лупят друг друга по морде, практически не двигаясь с места и не защищаясь. Петле такое противостояние было выгоднее, ведь он стрелял гораздо лучше, а значит, в перспективе должен был победить. Неожиданно волк щенка-вожака пошел в наступление. Похоже, он тоже понимал всю бесперспективность такого противостояния в стиле деревенского мордобоя и пошел в лабанг. Подчаянный рывок на сближение, чтобы провести чуть ли не рукопашную схватку за предельно близких дистанций. Снова заговорила роторная пушка, закрывая обзор и сбивая прицел в момент попадания. Стволы успели остыть, и это дало волку шанс для исполнения задуманного им отчаянного маневра. Волк почти бегом стал спускаться с пригорка навстречу противнику, продолжая стрелять. У него был только один шанс. «Гаденыш!» — воскликнул смесь изумления, восхищений и злобы барсук. Предпринятый маневр перечил всем правилам ведения боевых действий роботами, о которых щенок-вожак, понятное дело, не имел даже представления. И только лишь поэтому имел шанс на успех. Чем ближе подходил волк, тем точнее и чувствительнее становились попадания из роторной пушки по броне беса, все сильнее дезориентируя водителя. Но Петля тоже был не из слабых и решил вырваться из-под о б с т е л а з а д е й с т в о в а л прыжковые ускорители. Бес вырвался из полоха разрыва, как настоящий демон, и в отличие от г е о р к а п р и з е м и л с я на ступоходы, даже не пошатнувшись. Еще в полете он сориентировался, прицелился и разъедил по Волку разряд когерентного излучения, о п л а в и л броню на голове робота. В кабине Волка температура мгновенно поднялась до запредельных значений, но Георг не обращал на это внимания. а встав на ноги, добавил из туннельных орудий. Впрочем, он хоть и попал, но не туда, куда целился. Волк успел присесть, и болванка угодила во все еще красную каверну от лазерного луча, выбив р а с п л а в л е н н ы й капли брони. Вторая болванка лишь чиркнула по боковому скату, о с т а в и в борозду. А потом бес получил в ответ сразу два попадания болванками в грудь залпом. Со ста метров даже новичок, только что севший в кабину робота, не мог промахнуться. В груди беса образовалась настоящая воронка. От ударов робот покачнулся, но все же устоял, сделав несколько шагов назад. И снова волк пошел в атаку, непрерывно молотя из роторных пушек, дожидаясь подкачки разрядной батареи. Петле не требовалось объяснять, что хватит одного точного удара в нанесенную в груди рану, чтобы убить его. Бес побежал. Петля, не привыкший к таким битвам, запаниковал. Он не собирался умирать, ему просто не за что умирать на этой чертовой планете. Ему есть что терять в жизни. Кроме того, такое поведение противника выдавало в нем сумасшедшего, полностью н е у м е н я е м о г о даже более того, человеку, уже списавшего себя со счетов, идущего на смерть, уже умершего. А воевать с такими живыми трупами невозможно. Одно дело сражаться с человеком, берегущим свою жизнь, и совсем другое биться с тем, кому его жизнь уже не нужна. Их нельзя убить, потому что они уже мертвы. Убегая, бес открыл спину, и волк этим воспользовался, нанеся снайперские удары в район батареи на спине дополнительно ничем не прикрытой. Сначала лазером раскалил броню, сделал ее податливой мягкой, а потом засадил один за другим две болванки. Бес упал. Его верхняя часть вдруг раскололась, и из нее, изжигаясь струи огня, вылетела капсула, унесшаяся к горизонту километра на три. Там раскололась уже сама капсула, и на парашюте повисло человеческое тело. — Проклятие! — жил барсук, ударяя кулаками по столу. — Как это может быть? Как может быть такое, чтобы щенок смог одолеть профессионала? И на старуху бывает проруха.